Глава одиннадцатая По дороге к термам Вика заскочила в лавку и купила для глиста простой, но добротный костюм, обувь и нательное белье. Рабу, который принял у нее плату за мытье мальчишки, она наказала оттереть того до мяса, волосы после мытья остричь, его старую одежду выкинуть и дала сверхплаты 5Н. Раб тут же спрятал чаевые не где-нибудь, а во рту за щекой, чем немало удивил Вику. Мало кто из хозяев отбирал у своих невольников подобные подачки и, низко склонившись, пообещал все сделать в лучшем виде. нела а ты сама почему не ешь?» Проявил вежливость Глист, когда принял сам в кондитерской, куда его завела сестра бывшего дружка, уплетать заказанные ею сдобу и сладости и запивать сильно разбавленным сладким вином. «Я тебе правда нужен?» В последнем вопросе мальчишки было столько надежды, что сердце попаданки буквально растаяло. Видимо, ее столь быстрое привыкание к суровым порядкам этого жестокого мира Когда она принялась убивать почти с первых шагов, пусть и людей, или скорее не людей давно это заслуживших, дало своего рода откат. И себе Вика откровенно призналась, что быть доброй феей из сказки ей очень нравится, гораздо больше, чем мечом возмездия, но при этом прекрасно понимала, что второй образ будет более востребован. «С волками жить, выть «Ты же видел, сколько времени я провела в мечей копье?» Вика пригубила из глиняной кружки вино, и есть она и правда не ела. «Думаешь, я там голодала?» «Ну, а насчет тебя, то нет, пока не нужен, но можешь понадобиться когда-нибудь. А пока, если у тебя есть и желание, займусь твоим обучением». «Буду учить тебя тому же, чему учу и Гнеша с одной девочкой». «Я, знаешь ли, всю жизнь мечтала быть директором детского сада», – сиронизировала она над собой вслух. «Крышу над головой тебе обеспечу, буду кормить, поить, но учти, драть тебя начну три шкуры, так что можешь, если не согласен на мои условия, прямо отсюда идти, куда хочешь». «Одежду и сапожки так уж и быть, дарю, с барского-то плеча, не обеднею!» Глист неожиданно расплакался, а Вика мысленно обозвала себя ослицей тупой. Нашла кого, что называется, брать на слабо? Ребенка! «Нелла, не надо, не прогоняй, я буду тебя во всем слушаться!» Я и сейчас могу и на стреме постоять, и отвлечь кого надо, и милостыню просить. Иной своей роли, чем быть на подхвате при всяких преступных делах, кстати, сбор милостыни здесь тоже официально считался, если не преступлением, то плохим проступком. Он и не представлял. э Глист, прекрати, ты меня за кого принимаешь? Ладно, беру я тебя к себе, не плачь, доедай пирожки и пошли. Если не лезет уже, то оставляй, голодать ты теперь больше не будешь, обещаю». В этот момент сидевший за соседним столиком очень полный и довольно симпатичный парень, который с самого появления Вики в кондитерской не сводил с нее глаз, оставив компанию своих дружков, подошел к их с глистом столу. «Извини, что отвлекаю от разговора с мальцом», «Но нет у тебя желания переговорить насчет найма». Он вежливо наклонил голову. «Отец хочет подыскать мне людей в охрану, а я вот подумал, что и сам могу найти себе защитников». Вика знала, что охранные услуги наемников сейчас очень востребованы. Времена тревожные и смутные, поэтому не было ничего удивительного в том, что папаша этого явно богатенького Ричи Одни украшения на его пальцах стоили, как приличный домишко в хорошем районе, а заботился защитой своего чада. Но Вика женским чутьем почувствовала, что в данном конкретном случае парень на нее суккубу чертову просто запал. катись ты колбаской по малой спаской!» едва не ляпнула Вика, но вовремя прикусила язык ни к чему ей очередная стычка да и парень ей понравился хоть и из золотой молодежи сразу видно что полная противоположность мэрзскому сынку этому придурку оззи извини уважаемый не менее вежливо ответила вика оторвал ненадолго попу от лавки но у меня уже есть контракт на год с твоего разрешения мы с мальчиком продолжим беседу парень покраснел потоптался Но хамить не стал. «Жаль», — сказал он, — «но если вдруг...» «Нет», — решительно прервала она, — его «никаких вдруг...» Тот и вздохнул и вернулся за стол к своим приятелям, которые были явно его клиентами-прилипалами и одеты победнее, и увидев, что их приятель получил отказ, не разразились шуточками и подначками. «Поел? Тогда пошли», — скомандовала Вика. Только запей, а то подавишься еще на самом пороге своей счастливой жизни. Мальчишка, поняв, что его будущая наставница торопится покинуть кондитерскую, последние куски буквально вбил себе в рот, так что ее совет был по делу. Вика только вздохнула, глядя на это тощее рыжее пополнение своей создаваемой организации. Но тут же напомнила себе об успехах Гнеша, который в сражении уже как минимум пятёрки взрослых здоровых мужиков стоит а то, что пока он выглядит, так не опасно, так даже и лучше. Поэтому, пожалуй, единственное, что попаданку на данный момент не устраивало в мальчишке, так это его имя. «Не в ту сторону дёргаешься», – поправила она направление их движения при выходе из кондитерской. «К новому мосту двигай. Теперь будешь жить в Заречном районе. И это надо тебе будет другое имя подобрать. Глист меня не устраивает в качестве моего ученика и помощника». «А единый не оскорбится?» – встревожился Глист. О местном поверье, что смена данного при рождении имени приносит несчастье, Вика уже знала, но по собственному опыту понимала, что это полная ерунда. Она же вон сменила Вику на нелу и только сильнее стала, да и до мальчишки у нее был весомый аргумент. «Так тебя же глистом половинка назвала, это не считается. Ты ведь, насколько я знаю, не помнишь, как тебе родители назвали?» «Я и родителей-то не помню», — грустно кивнул он, и едва не наступил на оказавшуюся под ногами кучку навоза, но вовремя уйдя в сторону. «А называли меня Датуя по-разному». Вот видишь, так что никакого гнева единого ты не вызовешь, если новое имя себе возьмешь. Как тебе имя эльф? Мне такое не попадалось, а звучит красиво». В этом мире старались придумывать своим детям неповторяющиеся имена. Считалось, что так проще привлечь благосклонное внимание единого, а тот, тот Иван и другой Иван – Бог может не разобраться, кто из них щедрое пожертвование сделал. Понятно, что совпадения имен случались довольно часто, но все же старались максимально этого избегать. Эльфов в этом магическом мире Вика еще не встречала, поэтому решила, что один точно не помешает. Мальчишка, хоть и опасался смены имени, свои прежние жизненные невзгоды он иногда объяснял и этим обстоятельством, но предложение сестры Гнеша ему явно понравилось. «Глист!» – обрадовался брат Меллы, когда узнал своего приятеля, едва тот вошел во двор их особняка. «А я уж думал, что ты насовсем пропал!» Они обнялись прямо как взрослые, что для Вики было совсем неудивительно. Дети всегда и в любом мире, наверное, копируют поведение старших. Долго бездельничать на Ниве воспоминаний про жизнь в пустом причале и рассказов о последующих приключениях Вика мальчишкам не позволила. Она постепенно начинала превращаться в тирана, деспота. «Так, все, наговорились и хватит». «Времени терять не будем. Гнеш, твоя задача – помочь своему дружку осваивать все те навыки и умения, которым я вас с Нюрой учила. Только про глиста забудь. Твоего напарника зовут Эльф. Смотри, не перепутай, студент. Нюра, – обратилась она к скромно стоявшей возле флигера девочке, – ты пойдешь вместе с родителями со мной, так что беги, скидывай с себя тренировочный костюм и принимай душ». Процесс обретения свободы Рудием и его семьей, как говорили иногда в родном мире Вики, вышел на финишную прямую. Дядюшка Тугард оказался не просто хорошим законником, ушлым комбинатором, преданным и благодарным своей новой племяннице человеком, но и способным совершать волевые, поистине героические для него поступки. Вика хоть и до этого уже нисколько не сомневалась в его верности, но важные для себя и своих людей вопросы решила по возможности держать на личном контроле. Поэтому значительную часть суеты Тугарда по делу Рудя и его семьи она сопровождала, пользуясь преимуществами скрыта. «Для нее было приятно». Чего уж тут скрывать, что дядюшка не счел нужным даже посвятить ее в то, что ему необходимо дать на лапу мэру, отцу козленка Ози, целых 800 лир. Потому что одного только существования полузабытого обычая оказалось явно недостаточно, чтобы городское управление с радостью принялось ему следовать, как только префект Заречного района его откопал, в горе полуистлевших кожаных свитков. У Вики сердце кровью обливалось при виде того, как ее прижимистый дядюшка, стоя на коленях в своем кабинете перед поднятой половицей с оборудованным там тайником, отсчитывал золотые монеты, ровно сорок штук номиналом в двадцать лир каждая. Как он решительно встал, громко захлопнув крышку сундука, и задвинув половицу на место. А уж когда попаданка увидела отрешенное, но решительное выражение лица Тугорда, с таким, наверное, декабристой шли на казнь, то едва не пустила слезу от умиления. Тем не менее, ее практичность не позволила эмоциональности упустить момент и не проследить, куда мэр сложил полученную мзду. Деньги вики в скором времени потребуются очень большие, поэтому места, где их можно будет взять без угрызений совести, она уже присматривала. Вика могла бы, конечно, наведаться к мэру уже сегодня, но этот вечер у нее уже был распланирован. Тучи над головами викантессы Ураньи Вьежской и ее матери сгущались, и у попаданки зрело тревожное предчувствие, что ей нужно поторопиться. Хоть в тех навыках и способностях, которые она получила от сущности, дара предвидения не было, но в последнее время оно ее ни разу не подводило. «Мы готовы», — Руди старался выглядеть спокойным, но скрыть от острого взгляда хозяйки свое волнение не мог. Может, нам стоило одеться похуже? Сойдет. Впрочем, Жела, надень то платье, что тебе позавчера по размеру не очень подошло. Ты слишком уж красивая в этом. Нет, уверена, что все будет в порядке. Господин Тугарт лично будет за вами присматривать, но лучше, как говорится, перестраховаться. Жела после магического воздействия Вики и так выглядела просто моделью, а уже в новеньком, облегающем ее фигурку платье, была и вовсе неотразимой на взгляд Вики. Пусть некоторые и считают, что женщины в женской красоте якобы ничего не смыслят, но Вику такая глупость только смешила. Рабыня переоделась очень быстро. Она тоже понимала, что лишняя привлекательность ей сейчас была ни к чему, но сразу одеться хуже не рискнула, не хотела позорить хозяйку. «Не волнуйтесь, мы расстаемся всего на три дня», улыбнулась Вика, «а потом у вас будет другая жизнь, свободная». Едва передав Рудя и Желу с Нюрой лично в руки Тугорду и получив от него очередные уверения, что с ее людьми все будет в порядке, она поспешила в дом Макро в где ее дожидались кузены, взявшие себе краткосрочный отпуск по личным обстоятельствам. Хотя кузина-то собиралась их нагрузить делами сугубо государственной важности. «Нелла, девочка!» – кудахтала Арана. «Да что же тебе на месте ты не сидится? Отдохни хоть маленько!» «Некогда, тетушка, я и свона с Галом утащу с твоего разрешения». Вика не стала даже присаживаться. «Сейчас они соберутся, и мы поедем. Мы ненадолго, не переживай. Дядюшка в курсе». Было одно существенное упущение, которое Вика хотела начать исправлять уже в ближайшие дни. Она совсем не умела ездить на лошадях. Более того, у нее имелись подозрения, что верховая езда может оказаться сложнее гонок на байке. На заднем дворе ее особняка имелась небольшая конюшня на пару голов, естественно пустовавшая. Но Вика уже решила, что как только решит вопрос с уранией, так сразу же купит себе лошадку, а заодно и конюха. Руди, обладавший множеством полезных в хозяйстве навыков, к работе с лошадьми был непригоден почти совсем. Разве что навоз из деньников убрать, <laughs> да и только. «Мы готовы, Нелла!» доложил старший кузен когда оба ее братца появились в гостиной мама не переживай мы скоро они по очереди чмокнули свою красивую дородную матушку в пухленькие щечки нагоняй который почти неделю назад вика им устроила подействовал на обоих кузенов благотворно кроме высказанного фи по поводу их излишней болтливости и хвастовства вика рассказала поучительную историю услышанную ею от Дебора карлайтского во время прогулок по вежу. Печальная история касалась несчастной жагетты дочери герцога Янинского, которая родилась кривобокой и с полупарализованным лицом из-за того, что ее родители были двоюродными братом и сестрой. Понятно, что рассказывать им о генах или даже о том, что верно предположившего причину такого уродства лекаря жестоко казнили, она не стала, зато напугала их гневом единого, который любовь между кузеном и кузиной не одобряет. Рассказчица и по меркам здешнего отсталого мира, не знавшего эпохи античности, с ее софистикой и риторикой, Вика была блистательной, так что кузенов проняло, И теперь в их взглядах любовь читалась и в самом деле исключительно братская. Тогда вперед скомандовала попаданка. Ее право всем здесь у макров заправлять не оспаривалось даже ораной. «А мне можно с вами?» – попросила прибежавшая Бента. Вика ее внимательно и серьезно осмотрела и грустно покачала головой. «Нет, сестрёнка, тебе ещё рано, но ничего», – утешила она Бенту, – «вот подрастёшь и тоже будешь с нами путешествовать». Девочка, пережившая тяжелейший период в своей жизни, когда она была лишена возможности даже просто стоять на ножках, отнеслась к словам Вики по-взрослому с пониманием. Во дворе конюх уже подготовил и оседлал двух коней и загрузил на них небольшой походный набор предметов. Кузены сели в Сёдло, а Вика вышла со двора пешком. По легенде, которую она поведала ранее, ее ждал фургон возле южного выезда из города. На самом деле, хоть фургона пока никакого и не было, но одной из первых задач, которую предстояло решить ее кузенам, Как раз и являлась его покупка. «Сильно не торгуйтесь», – инструктировала викасвона Он из двоих братьев был старшим не только по возрасту, но и по ее распоряжению. «Покупайте надежное средство передвижения и хороших лошадей. В постоялом дворе хромой егерь номера не заказывайте. Подождете меня в зале. Только в драку там ни с кем не ввяжитесь. Если что-то не понравится, уходите в фургон» а чтобы в нем была пара хороших спальных мест. И не думайте, это не для вас. Вы и на земле поспите, не принцы. Я появлюсь в темноте. Чтобы шока у вас не было, говорю сразу, вы меня видеть не будете. Но со мной будет девушка. Так что жду от вас галантности и уважительного поведения. «А что за девушка?» – живо заинтересовался гал «Может, вместе с фургоном и возничего купить?» – предложил Свон. Поскольку вопросы братьев прозвучали одновременно, Вика немного притормозила, выбирая, кому ответить первому. «А пожалуй, что и купи!» – первым ответила она на вопрос Свона. «Денег вам дядюшка выделил много!» – Вика немного приврала. Тугард о том, что его сыновья получили кошель сотни лир, даже не догадывался. «Хватит на все наши хотелки с избытком, только раба тогда тоже купи поздоровее и поумелее». «А девушка?» – повернулась она к галу «Не про твою честь. Начнешь как-то заигрывать, я тебе такого намагичу, что...» «Хотя нет. Думаю, что девушку вы узнаете, и вопросы все на ее счет у вас отпадут». Когда их маленькая компания перешла на южный берег Вены, их пути ненадолго разошлись. Братья отправились сначала на южный рынок, а затем к постоялому двору, путь же Вики, лежал во Авьежский замок.